Сотрудники милиции не обнаружили в электросчетчике одной пробки. Хозяева пояснили, что пробки вылетают несколько раз в течение дня и показали груду 20-30 битых. На следующий день начальник отдела поручил дальнейшую проверку заявления старшему участковому инспектору майору милиции Коршакевичу. По указанному адресу выехала оперативная группа в составе майора милиции Коршакевича старшего следователя майора Можейко, участкового инспектора лейтенанта Нечаева. В течение полутора часов, проведенных в доме с сотрудниками, ничего подозрительного не произошло, но когда они направились к машине, в калитку ударилась пробка. Вернувшись, опергруппа обнаружила отсутствие одной пробки в счетчике. Хозяйка дома находилась на веранде и утверждала, что ничего не заметила. 17 июня начальник ГОВД сообщил о происшествиях дежурному Мин Миноблсполкома и председателю Борисовского горосполкома Сягровцу. В тот же день начальник ГОВД, председатель горосполкома, секретарь Горкома партии, заместитель начальника ГОВД по политчасти, капитан милиции Крапивка, посетили дом по указанному адресу. В их присутствии никаких таинственных явлений не произошло. Однако старший оперуполномоченный уголовного розыска майор милиции Павловец Прибывший на место происшествия ранее, заметил, что закрученные им лично до упора пробки в течение получаса частично вывернулись. Об этом он узнал в тот момент, когда погас предварительно включенный на веранде свет. Позже по указанному адресу побывали заместитель начальника ГОВД, майор милиции Карташов и старший оперуполномоченный розыска капитан Шишло. Во время разговора с жильцами на веранде, из двери в комнату, где расположен электросчетчик, неожиданно вылетела пробка, перемещавшаяся в пространстве в сторону головы майора Карташова, не долетев пару метров, резко упала на пол. Во время движения пробка изменила направление полета, развернувшись влево по отношению к первоначальному направлению. Незадолго до этого Карташов лично с усилием завернул до упора обе пробки. Осмотр комнаты показал, что в помещении никто не присутствовал. Счетчик укреплён на внутренней стенке напротив двери. Высота от пола примерно два с половиной метра. Дотянуться до него взрослый человек может, лишь встав ногами на стул. 18 июня, будучи ответственным по отделу, по указанному адресу выезжал заместитель начальника по поличасти, капитан милиции Крапивка, совместная с участковым инспектором Якубовским. Хозяева дома... Климашонок с внучкой Таней и тремя соседками находились на улице. Приехавшие выяснили, что примерно за двадцать минут до их появления из дома, где в то время никого не было, вылетали друг за другом две пробки, которые хозяйка подобрала, так как они упали в песок, не разбились и были пригодны для дальнейшего использования. Соседки подтвердили, что действительно пробки пролетели над их головами и упали неподалеку. Зайдя в дом, сотрудники милиции обнаружили лежащий на полу зеркалом вниз трильяж, сброшенную на пол постель и отсутствие в счетчике пробок. Восстановив порядок, они произвели в согласии хозяйки тщательный осмотр, но ничего подозрительного не обнаружили. Затем все присутствующие вышли на улицу осмотреть сарай, в котором, со слов хозяйки, самопроизвольно открывается запертый на ключ замок. Распахиваются двери, и свиньи выходят во двор. Осмотр продолжался недолго. При этом двери в дом находились в поле зрения. Туда никто не входил. Когда же все вернулись в дом, то обнаружили лежащие зеркалом вниз стрельяш и сдвинутую с кровати на пол постель. Обо всех событиях капитан милиции «Крапивка» сообщил по телефону научному сотруднику Белорусского политехнического института Пискареву, с которым вместе учился в университете. Последний заверил, что непременно сообщит об имеющих место таинственных явлениях в Академию наук БССР. 20 июня на место события прибыла заведующая отделом пропаганды и агитации Минского обкома партии Хохлова вместе с секретарем Борисовского горкома Маханек и начальником ГОВД. В течение получаса нахождения по указанному адресу ничего существенного не произошло. Подполковник милиции Шибалка, начальник Борисовского ГВД. Точный адрес дома, где происходило все описанное выше, не указываем по просьбе его хозяина, опасающегося, что публикация вызовет поток любопытствующих. Впрочем, все эти явления уже прекратились, и прежде чем предоставить слово очевидцам несколько необходимых пояснений.